Вот это жизнь. В общем, я для себя выяснил, что про Китай я знаю очень мало, а про Тайвань не знаю ничего. А оказалось, всё это страшно интересно. Немножко страшно, а в основном интересно. Так что придётся вам потерпеть 2 минуты истории, зато потом вообще эта история не о Тайване. а о тех уникальных фортелях, которые жизнь иногда выкидывает. В начале века в Китае все сплошняком были коммунистами, а коммунисты без борьбы не могут. А бороться-то не с кем, поэтому китайские коммунисты боролись друг с другом. Одним из лидеров китайских коммунистов был Чан Канши. Где-то в начале 20-х годов, в период редкого затишья, Чан Канши поехал в Москву налаживать связи. Коммунист-коммунист всегда поймёт. Поэтому Чан Канши был обласкан в Советской России. Чан Канши в свою очередь отдал России самое дорогое, что у него было на тот момент сына. Он отправил его учиться в СССР. Жить студенту по первости было негде, и он поселился всего лишь у сестры Ленина. Она, чтобы он не выделялся, дала ему свою фамилию. Так и появился на территории СССР весёлый парень с раскосыми глазами Колька Елизаров. Колька закончил Коммунистический институт трудящихся Китая, что находился в центре Москвы на Волхонке, и уехал через какое-то время в Свердловск, Екатеринбург. Там он начал работать на заводе Уралмаш, потом настолько освоил русский язык, что стал главным редактором заводской многотиражки Там же на заводе он встретил свою будущую жену. И вот здесь начинается самое интересное. Женился Колька Елизаров на бедной еврейской девушке Фаине Вахревой. Фаина родилась в маленьком местечке под Витебском, затем семья переехала в Свердловск. Фаина очень рано лишилась родителей, добивалась всего сама. Училась, работала, активно занималась комсомольской деятельностью. На свадьбе молодых гуляла вся передовая молодёжь Уралмаша. Однако вскоре отношения между Москвой и Китаем стали портиться. Об отца Коли начали появляться злые частушки. Одну из них мне как-то пропел мой папа, а я почему-то запомнил. Чан Канши большой чудак, радиолюбитель, ночью ставит под кровать громко говоритель. Короче говоря, в 1937 году Колю арестовали. Но под давлением Пекина, шутка ли, арестовали сынишку одного из лидеров коммунистического Китая. Выпустили и разрешили уехать из страны. Так в 1937 году Колька Елизаров вместе с супругой вернулся на родину. Там он получил китайское имя Цзян Цзинго. У жены имя стало Цзян Фанлян. По настоянию отца молодые сыграли ещё одну свадьбу по китайским традициям. Файна по честному нарожала колки детей: двух в Свердловске и двух в Шанхае. После того, как Чан Кайши проиграл политическую борьбу, он бежал на Тайвань, где стал президентом. Семья сына, естественно, переехала туда же. Колка сразу получил должность министра внутренних дел. Должность серьёзная, внутренних врагов много, опыта никакого. Вот почему так происходит в коммунистических режимах. Высшие должности переходят так же, как и в монархии от отца к сыну, в крайнем случае к брату. Так произошло в Северной Корее, в Азербайджане, на Кубе и, конечно, Тайвань не стал исключением. Так вот, мы остановились на том, что Колька получил, можно сказать, одну из ключевых должностей в правительстве. Тут на сцену выходит Фаина и начинает помогать мужу. Да еще как помогать! Уже через несколько лет ни один серьезный вопрос не решался без ее согласования. Фаина въехала в экономику, в оборону, во внешнюю политику гораздо глубже, чем в весельчак и рубаха-парень Колька. После смерти папы Колька стал естественно президентом, а Файна первой леди Китайской республики. Она допоздна работала над законопроектами, выслушивала экспертов, отдавала распоряжения. Колька только подписывал указы и прочие документы. Роль Файны не выпячивалась, но вся элита знала, что приказы Файны окончательны и обжалованию не подлежат. Иногда Коля говорил Файне: Разговаривали они между собой по-русски. Я тебе всерьёз предлагаю должность министра обороны. Ты в этом разбираешься гораздо лучше нынешнего министра. Коля, генералами не может командовать женщина, тем более не Китаянка. Но ты столько делаешь, а у тебя нет статуса. У меня отличный статус. Я твоя жена, мать четырёх детей, а сейчас извини, у меня ещё очень много дел. Она твердой рукой при абсолютной поддержке мужа президента так и вывела Тайвань в более чем развитую страну. Умерла Фаина или, если правильно, Дзян Фан Лян уже в 21 веке и была похоронена со всеми возможными почестями в присутствии президента страны и всех высоко поставленных чиновников. А ведь как крутанула жизнь! Девочка, родившаяся в маленьком местечке под Витебском, стала на долгие годы первой леди Тайваня в прямом и переносном смысле.